Глава пятая Меньше всего лежало у Гарриет сердце к этому визиту. Лишь за полчаса до того, как за нею заехала к миссис Годдард ее подруга, злая судьба привела ее к тому месту, где как раз в это время грузили на тележку мясника дорожный сундук с табличкой «Его преподобию Филиппу Элтону» — «Уайт-Харт-Батт». Чтобы подвести его к дилижансу, с каковой минуты ничто на свете, кроме этого сундука, этой таблички для нее не существовало. Тем не менее она села в карету, и когда они доехали до фермы, она высадилась в конце широкой, заботливо посыпанной гравием дорожки, ведущей между шпалерных яблонь к дверям дома. То картина, которая столь радовала ее минувшей осенью, оживила в ней некоторое волнение». Эмма, отъезжая, видела, как она озирается вокруг с каким-то робким любопытством и еще раз сказала себе, что воротится за нею не позже, чем через четверть часа. Сама она за это время собиралась проведать старую прислугу, которая вышла замуж и жила в Донуэле. Ровно через четверть часа ее карета остановилась возле белой калитки. Мисс Смит вышла к ней по первому зову и без внушающих тревогу провожатых. На минуту из дверей показалась какая-то из сестер, простилась с нею как будто бы с церемонной учтивостью, и гостья пошла по дорожке одна. Долгое время не удавалось Гарриет собраться с мыслями и толком связать рассказ. Она была слишком взволнована. Однако, в конце концов, избивчивых слов ее у Эммы все же сложилось представление о том, как проходило это свидание и почему о нем трудно говорить. Видела Гарриет только миссис Мартин и сестер. Ее встретили с нерешительностью, даже, может быть, с холодком. Разговор касался все время только самых общих мест, как вдруг, уже под конец, миссис Мартин перевела его неожиданно на более близкую тему, задала более сердечный тон, сказав, что мисс Смит, как ей кажется, выросла. В этой самой комнате она и две подружки ее в сентябре мерили с ростом. На панели у окна остались отметины и памятная запись карандашом. Это он их сделал. Всем им вспомнился сразу тот день и час, то событие. Те, кто был при нем, всех охватило одно общее чувство, одно и то же сожаление. Готовность вернуться к прежнему доброму согласию. Они только-только начали становиться опять похожими на себя — и гарриет по подозрениям ммы первое счастлива была бы отбросить в сторону натянутость как вновь подъехала карета и все кончилось характер ее визита краткость его обозначились с беспощадной очевидностью четырнадцать минут уделить тем у которых она меньше полугода назад провела шесть недель и благословляла каждую минуту эмма рисуя себе это все не могла не почувствовать сколь справедливо их возмущение сколь естественноенные угрызение гарет неприглядная получалась картина на многое согласилась бы она многое отдала бы за то чтобы мартины принадлежали к более высокому разряду в обществе хоть капельку бы повыше очень уж стоящие были люди но при нынешнем их положении возможно ли было ей поступить иначе? Нет, нельзя. Она не раскаивалась. Их надобно разлучить. Но это болезненная процедура, столь болезненная, на сей раз для нее самой, что вскоре она ощутила потребность слегка утешиться и, соответственно, решила ехать домой через Рэндаллс. Мистер Элтон, Мартины! Она была сытаями по горло. Ей положительно требовалось отдохнуть душою в Рэндалсе. Это была удачная мысль, однако, подкатив к дверям, они услышали, что хозяина и хозяйки нет дома. Причем уже довольно давно слуга полагал, что они отправились в Хартфилд. — Какая жалость! — скричала Эмма, когда они тронулись дальше. — А там их теперь не застать. Вот незадача. Никогда мне не было так досадно. и она откинулась назад в уголке, чтобы отвести сердце, мысленно ропща на судьбу или, напротив, урезонивая себя, а, возможно, делая то и другое понемножку, как и свойственно натурам, не склонным брюзжать. Но вот карета стала Она подняла голову. Это мистер и миссис Уэстон остановили ее, желая с нею поговорить. Едва их увидев, Она тотчас повеселела, а, услышав, повеселела еще больше, ибо мистер Уэстон в то же мгновение обратился к ней с такой речью. «Здравствуйте, здравствуйте! Мы посидели с вашим батюшкой, рад был видеть его столь бодрым. Завтра приезжает Фрэнк. Я получил письмо нынче утром. Непременно будет завтра к обеду, сегодня он в Оксфорде. И останется на целых две недели. А ведь я так и знал, если бы он приехал на Рождество... то не имел бы в запасе и трех дней. Я все время рад был, что он не приехал к Рождеству, а теперь и погода будет самая подходящая. Ясная погодка установилась, сухая, поживет здесь в свое удовольствие. Все сложилось как нельзя лучше. Невозможно было, глядя на сияющее лицо мистера Уэстона, не заразиться его торжеством при этой вести, которой подтверждением служили также улыбки и слова жены его. более скупые и сдержанные, но выражающие ту же уверенность. эми было довольно увидеть, что она верит в приезд Фрэнка, чтобы поверить в него самой, и она всем сердцем разделила их радость. Сладко было воспрянуть истомленной душой. Прошлое, изжив себя, утонуло в новизне грядущего. У Эммы только в какую-то долю секунды мелькнула надежда, что разговоры о мистере Элтоне прекратятся. Мистер Уэстон изложил ей, какие перестановки в распорядке энскомской жизни открыли его сыну возможность выкроить для себя эти две недели. Изложил также его маршрут и способ передвижения. И она слушала и улыбалась и поздравляла. «Скоро я приведу его в Хартфилд», — объявил он в заключение. Эмма успела уловить при этих словах еле заметное прикосновение к его локтю Жениной руки. — Пойдемте, мистер эстон нам пора, — сказала она. — Не будем задерживать девиц. Да-да, я готов. И вновь адресуясь Кэмми. Только не рассчитывайте увидеть нечто особенное. Вы ведь знаете о нем лишь по моим рассказам, а в действительности он очень может быть самый заурядный молодой человек, хотя в глазах его сверкала убежденность в противоположном. Эмма с самым наивным и простодушным видом молвила в ответ ни к чему не обязывающие слова. «Думайте завтра обо мне, милая Эмма, около четырех часов!» было прощальное наставление миссис Уэстон, сказанное с легким трепетом в голосе и предназначавшееся только ей одной. «Четырех! Можете быть покойны, он уже к трем будет тут, как тут!» немедленно внес уточнение мистер Уэстон, тем и завершив эту приятнейшую встречу. Теперь уже Эммой владела отличное расположение духа, все вокруг представлялось глазам ее преображенным. С Джеймса слетела сонливость, да и лошади больше не спали на ходу. Она смотрела на живые изгороди и думала, что Бузине вот-вот настанет время распускать листочки, оглянулась на Гарриет и даже в ней усмотрела некое просветление, первое пробуждение весны. Однако вопрос, заданный ею, обнадеживал не слишком – «Что, мистер Фрэнк Черчилл, по пути будет и Бат проезжать, не только Оксфорд?» Что ж, душевное равновесие как и знания географии, приходят не сразу. И Эмма добродушно сказала себе, что со временем то и другое все-таки придет к ее подруге. Наступил знаменательный день. И не в десять часов, ни в одиннадцать, ни в двенадцать — Не забыла верная ученица миссис Уэстон, что в четыре должна думать о ней. — Дорогой мой заботливый друг, — говорила она сама с собой, спускаясь из своей комнаты по лестнице, — всегда умеете позаботиться о других и не когда-то о себе. Воображаю, в каких вы теперь хлопотах. Как вы снова и снова заходите в его комнату, проверяя, все ли в порядке. Когда она проходила по передней, пробили часы. — Двенадцать. — Двенадцать. «Через четыре часа я не забуду о вас подумать, а завтра в это время, или, пожалуй, чуть позже, буду, наверное, думать, что все они, быть может, придут к нам. И я уверена, скоро они приведут его сюда». Она отворила дверь в гостиную и увидела, что там сидят с ее батюшкой и два господина, мистер Уэстон и его сын. Они только что пришли, мистер Уэстон успел лишь сообщить, что Фрэнк приехал на день раньше». а хозяин дома еще не высказал и половины любезнейших приветствий и поздравлений, когда появилась она, чтобы в свою очередь изумляться, приветствовать и выражать удовольствие. Итак, Фрэнк Черчилл, о котором столь долго шли разговоры, который вызывал к себе столь жгучий интерес, был перед нею, был представлен ей, и Эмми подумалось, что его хвалили не зря. Молодой человек был очень красив. рост, осанка, манеры безукоризненны в чертах те же одушевления и живость, что и у отца, во взгляде ум и проницательность. С первых минут она почувствовала, что он понравится ей. По изысканной непринужденности, с которой он держался, по готовности, с какой поддерживал беседу, она видела, что он пришел с намерением свести с нею доброе знакомства и что добрыми знакомыми они должны сделаться очень скоро». он приехал в Рэндаллс накануне вечером. Эмма про себя одобрила нетерпение приехать как можно быстрее, побудившая его изменить план своего путешествия. Раньше выехать, быстрее ехать, реже останавливаться ради того, чтобы выиграть полдня. — Ну, что я вам говорил? — вскричал с ликованием мистер Уэстон. — Говорил я вам вчера, что он приедет раньше времени. Я, помнится, и сам так поступал. Нет сил плестись потихоньку, когда путешествуешь. Невольно подгоняешь себя, что хоть и стоит некоторых усилий, зато с лихвою окупается удовольствием свалиться к друзьям, как снег на голову, когда вас еще не начали поджидать. «Большое удовольствие, когда его можно себе позволить», — возразил его сын. «Только не так-то много домов, где я решился бы на подобную вольность. Но когда едешь домой, то знаешь, что все можно». При слове «домой» отец взглянул на него с особенным умилением. К Эмми сразу пришла уверенность, что он знает, как расположить к себе других, и последующая подкрепила эту уверенность. Он был в восторге от Рэндалса, находил, что дом обставленный, ведется образцово, даже с неохотой соглашался, что он не слишком велик, восхищался местоположением его, дорогой на хайбере самим Хайбери, и уж тем более Хартфилдом — и сознавался, что постоянно испытывал тяготение к этим краям, какой одни только родные края и способны вызвать, а также стремление посетить их. У Эммы мелькнула мысль, что несколько странно в таком случае, отчего он пораньше не изыскал возможности поддаться этому похвальному чувству. Но, впрочем, ежели он и покривил душою, то проделал это из лучших побуждений и наилучшим манерам. Ничего деланного, наигранного не слышалось в его речах. Он говорил с видом человека, которому и в самом деле необыкновенно хорошо. Вообще же предметы их разговора были такими, которые и бывают при первом знакомстве. С его стороны они большую частью облекались в форму вопросов. Ездит ли она верхом? Хороши ли места поблизости для верховых прогулок, а для прогулок пешком — Многочислено ли у них соседство? Очевидно, нет недостатка в друзьях из с Хайбери. Он заметил и там, и в окрестности примилые дома. А балы? Дают ли здесь балы? Устраивают ли музыкальные вечера? Когда же любопытство его было удовлетворено, и они несколько освоились друг с другом, а их отцы заняты были своим, он, улучив удобный момент, заговорил о своей мачехе, отзываясь о ней с такой щедрой хвалой, таким непритворным восхищением, такую благодарностью за то счастье, которое она принесла отцу его, и за тот теплый прием, который оказала ему, что лишний раз доказал этим, как он умеет снискать расположение и как для него важно расположить к себе ее. Воздавая хвалу миссис Уэстон, он ни единым словом не превысил того, что она заслуживала в самом деле, как о том знала Эмма, но, конечно, не мог знать он сам. Он просто понимал, что именно найдет благоприятный отклик, и действовал наверняка. «Женить бы его отца», — говорил он, было разумнейший шаг. Всякий, который желает ему добра, должен приветствовать ее. Он же должен чувствовать себя навеки обязанным семейству, от которого снизошла к нему такая благодать». Казалось, еще немного, и он примется благодарить ее за достоинство мисс Тейлор. Но он, как видно, не совсем забыл, что, вообще-то говоря, естественнее предположить, что не мисс Тейлор воспитывалась у мисс Вудхаус, а все-таки мисс Вудхаус у мисс Тейлор. А под конец, как бы сообщая своему отзыву о ней последний штрих, который поможет словам вернее дойти до цели, он объявил о том, сколь поражен ее молодостью и красотой. «Умение держаться, обаяние, к этому я был готов». — сказал он, — однако, принимая в расчет все обстоятельства, признаюсь, ожидал увидеть приятную особу определенного возраста и никак не предполагал, что встречу хорошенькую, молоденькую женщину. — Для меня, — ответила Эмма, — что вы не скажете лесного о миссис Уэстон, все будет мало. Дадите ей восемнадцать лет, я только порадуюсь, слыша это. А вот она вас не похвалит. — Я бы на вашем месте не выдавала ей, что вы ее называете молоденькой да хорошенькой. — На это, надеюсь, у меня достанет сообразительности, — возразил он. — Нет, будьте уверены. Я хорошо понимаю, кого в разговорах с миссис Уэстон могу хвалить в самых неумеренных выражениях и не бояться осуждения. Эмма спрашивала себя, мелькало ли у него когда-нибудь подозрение, не покидавшее ее, о том, какие надежды могут возлагать другие на их знакомство. и о чем говорят в этом случае его комплименты. Что, он их в душе одобряет или бесповоротно отвергает? Надо было дольше знать его, чтобы верно толковать его поведение. Пока что она могла лишь сказать, что оно ей по душе. Зато она, наверное, знала, какие мысли вертятся сейчас в голове у мистера Уэстона. То и дело перехватывала она брошенной широкой улыбкой в их сторону быстрый взгляд, и даже когда он заставлял себя не оглядываться на них, не сомневалась, что он прислушивается к ним одним ухом. Как хорошо, что мыслям подобного рода был совершенно не подвержен ее батюшка, начисто лишенный какой бы то ни было подозрительности или прозорливости. Он был, по счастью, столь же чужд умению предвидеть брак, как и обнаруживать к нему терпимость. Всякий раз изъявляя недовольство, ежели надвигалась чья-либо свадьба, он никогда еще не опечалился заранее ее предвидением и, похоже было, держался слишком хорошего мнения о человечестве, чтобы допустить, что какие-то двое способны замышлять такую глупость, пока мисс жизнь не доказывала обратное. Эмма только благословляла эту благую слепоту. Он мог теперь со спокойной душою, не омрачаясь ни единым сомнением, часть распознать в гости приметы возможного вероломства, дать полную волю прирожденной доброжелательной учтивости, заботливо осведомляясь о том, с удобством ли путешествовал мистер Фрэнк Черчилл, благополучно ли перенес два раза к ряду такое бедствие, как ночлег в дороге, и с неподдельной участливостью желаю удостовериться, что ему в самом деле удалось избежать простуды, но, впрочем, остерегая его от окончательной в том уверенности до истечения еще одной ночи. Посидев сколько требует приличия, мистер Уэстон собрался уходить. Ему пора. Он еще должен наведаться в корону насчет сена, а после к Форду со множеством поручений от миссис Уэстон, но никого другого он не торопит. Его сын, слишком хорошо воспитанный, чтобы не понять намек, тотчас поднялся следом, говоря, «Ежели вам дальше по делам, сэр, то я воспользуюсь случаем и нанесу визит, который рано или поздно нанести необходимо, а значит, можно с тем же успехом нанести сейчас. Я имею честь быть знакомым с вашей соседкой, относясь к Эмме, дамой, которая имеет жительство то ли в хайбере то ли поблизости от него в семействе Ферфаксов». «Мне, полагаю, не составит труда отыскать их дом, хотя я, кажется, не точно выразился, назвав их фарфаксами Следовало бы скорее сказать «Барнсы» или, может быть, «Бейтсы». «Известно ли вам такое семейство?» «Еще бы неизвестно», — воскликнул его отец. «Миссис Бейтс! Мы проходили мимо ее дома, и я заметил в окошке мисс Бейтс». «Верно, верно, ты знаком с мисс Ферфекс», — вспомнится, встретился с ней у аймути очень хорошая девица, — «непременно навести ее». «Навещать ее нынче же нет особой надобности», — сказал молодой человек. «Это можно сделать в любой другой день. Просто наше доброе знакомство у Уаймутти предполагает...» «Нет, нет, пойди сегодня, не откладывай. Раз это все равно следует сделать, значит, чем раньше, тем лучше. К тому же должен предупредить тебя». «Недостаток внимания к ней здесь недопустим. Ты видел ее, когда она была с Кэмпбеллами, встречаясь с теми, кто окружал ее на равной ноге. Здесь же она живет у старой бабушки, которая едва сводит концы с концами. Если ты промедлишь с визитом, это будет выглядеть как неуважение». Казалось, он убедил своего сына. «Я слышала от нее о вашем знакомстве», — сказала Эмма. «Она удивительно изящна». Он подтвердил это настолько глухим «да», что Эмма едва ли не усомнилась в его искренности. Сверхъестественное изящество господствовало должно быть в модном свете, ежели ту меру его, которая одарена была Джейн Ферфакс, могли честь заурядной. «Если вас до сих пор не поразила изысканность ее манер», сказала она, «то нынче, я думаю, поразит. У вас будет случай разглядеть ее как следует, разглядеть и послушать». Впрочем, нет, боюсь, послушать ее вам не удастся вовсе, потому что у нее есть тетушка, которая никогда не закрывает рот». «Так вы знакомы с мисс Джейн Ферфокс, сударь?» — сказал мистер Вудхаус, как всегда последнему ловив нить разговора. «Тогда, позвольте вас уверить, вы в ней найдете примилую молодую девицу. Она тут в гостях у бабушки и тетки. Весьма почтенные дамы, я их знаю всю жизнь». Уверен, что они будут чрезвычайно вам рады. А мой слуга пойдет с вами и покажет, как их найти. — Ни в коем случае, сэр. Благодарю вас. Мне укажет дорогу батюшка. Но вашему батюшке идти не туда, ему только до короны, а это совсем не на той стороне улицы. Кроме того, там очень густо стоят дома, недолго и запутаться. А как шагнете с тротуара, непролазная грязь. «Мой кучер объяснит вам, где безопаснее всего переходить улицу». Мистер Фрэнк Черчилл, с трудом сохраняя на лице серьезность, продолжал отказываться, и отец горячо его поддержал, возгласив, «Добрый друг мой, это совершенно лишнее. Фрэнку не впервой на своем веку видит лужи, а от короны до миссис Бейтс ему дойти ровным счетом два шага». Скрипя сердце, им разрешили идти одним, и оба джентльмена... один с сердечным кивком, другой с изящным поклоном, удалились. Эмма осталась очень довольна таким началом знакомства и могла теперь думать о каждом из них в любой час дня, зная, что в Рэндалсе все благополучно.